Мешают увидеть очевидное решение. Когда Грейс уже была готова и разбудить Харлия, она услышала, как тот поднимается по лестнице. Его появлению предшествовал неаппетитный запах какой-то зелени, и Грейс узнала аромат его последнего увлечения, какого-то жуткого травяного чая, который он втайне заваривал каждое утро и предлагал всем. Бог знает, что в нем было, но Грейс надеялась, что все его ингредиенты были законными. «Я не пью этого чая, Харли», — не поворачиваясь сказала она. «Твоя диета нуждается в добавке зелени, только не в жидком виде». Харли все равно поставил кружку с варевом на край стола. «Я был у телевизора, пока заваривал его. Появился еще один снеговик». Грейс закрыла глаза. Они уже опоздали. «Да не переживай это так, Грейс. Это не здесь, в Питтсбурге». Так что, может быть, наш убийца уже за пределами штата. Может, он уехал. Или, может, у него нашелся подражатель. Еще ничего не известно, но в любом случае мы должны добраться до этого чата. Я как раз собиралась спуститься вниз. Хочу попробовать кое-что новенькое. Но мне нужны ты и Родраннер. И Энни. Да, пусть поспит. Вы с Родраннером можете справиться. Ты что, смерти моей хочешь? Если я не разбужу ее, а мы расколем эту штуку, она мне яйца оторвет. Я сейчас вернусь. Через пять минут за спиной Харлия появился ранер. Он растирал глаза кулаками, как ребенок, старающийся проснуться. Добравшись до кофеварки, он нажал кнопку и застыл у аппарата, наблюдая, как капля за каплей сочится Джамайка Блу. Пока Ранер не опустошит свою первую чашку, разговаривать с ним не имело смысла все равно не услышал бы. Этим утром он был в новом костюме из лайкры, лилового цвета, и когда Грейс взглянула на него, то с трудом отвела глаза. Никогда раньше она не видела его в пастельной гамме. Он выглядел, как высокое, тощее пасхальное яйцо. Энни не утруждалась, чтобы одеться. Она накинула свое шелковое кимоно и прихватила шлепанцы с пушистыми помпончиками. «Большое спасибо, Грейс», — пробурчала она. Грейс улыбнулась. «Я представляю, как Харли вломился в твою спальню». «О, черт! Он сделал это очень тихо. Представляешь, каково это! Просыпаешься и видишь, как над тобой стоит это огромное чудовище и смотрит, как ты спишь». Харли вздохнул. «Я видел спящую красавицу и думал, что у меня сердце остановится». «Свинья!» Энни перепорхнула к своему компьютеру, и помпончики полетели вместе с ней. «Эй! Грейс думает, что мы должны расколоть эту штуку. Она собиралась оставить тебя спать, но я подумал, что ты захочешь быть на месте. Спасибо, Харли, это было очень умно, но ты все равно свинья». Она повернулась к Грейс. «Значит, в Питтсбурге объявился новый снеговик? Происходит что-то очень плохое, Грейс. Какой твой новый план?» По этой нити мы пройдем назад до самого конца. Я подумала, что не стоит и дальше взламывать стальные двери. Пролезем в открытое окно. Радость моя, перестань говорить метафорами. Солнце еще не встало. Развернув кресло, Грейс уставилась на них. «Мы пытаемся взломать чат, обладающий лучшей системой защиты, с которой я только сталкивалась. В конечном итоге мы туда пробьемся, но это займет слишком много времени». «Я подумала, что мы можем прицепить вирус Харлия и Родраннера на эту чертову нить, которая первой привлекла наше внимание, и он размотает ее, если и не сам сайт». «Черт побери», — пробормотал Харли, и затем раздался хруст костяшек, когда он разминал пальцы над клавиатурой. «Это должно сработать». «Тогда почему ты, гений, не подумал об этом? Это же твой дурацкий вирус». «Потому, спящая красавица, что я тупой мужик». Мое дело вламываться и раскалывать. А такие тонкие штучки — это для девочек. Для умных девочек. Я тебя научу. Он вставил диск с программой вируса в дисковод. Поэтому пути и надо идти, Грейс. Родранер одарил ее сонной улыбкой, ставя на ее стол еще одну чашку со своим драгоценным «Джамайка Блу». И пусть кто-то со стороны скажет, что мы не имели права использовать этот вирус, кроме того, чтобы закрывать вонючие порно-сайты. Грей кивнула. «Вирусы плохо», — произнесла она их мантру, а потом улыбнулась им.